Офирка пришла в себя в комнате без окон. Сводчатые двери комнаты были закрыты на золотые засовы. Она дико оглянулась по сторонам и, увидев своего захватчика, отшатнулась. Он стоял прямо над ней, поглаживая свою острую сидеющую бороду, тогда как его ужасные глаза заглядывали Прямо в ее душу. «О, шемицкий лев!» Сказала она, задыхаясь и вставая на колени. «Пощади!» Она знала тщетность своей мольбы. Она ползала на коленях перед человеком, Чье имя было проклятием Пелештии. Он, ссылаясь на волю богов, Приказал убить всех собак, вырубить все виноградники, весь виноград и мед сбросить в реку. Он запретил вино, пиво, азартные игры и считал малейшее неповиновение самым непостижимым из грехов. Переодевшись, он ходил по ночному городу и проверял, как выполняются его приказы. Руфия машинально ползала по полу пока он смотрел на нее немигающим взглядом. — Богохульница! — прошептал он. — Дочь зла! — Оптиор! — закричал он, вознося руки к небу. — Какое наказание ты назначишь этому демону? Какой ужасной агонии! «Какой пытки будет достаточно для свершения правосудия? Дай мне твоей великой мудрости!» Руфия встала на колени и указала в лицо Ахирома. «Зачем ты призываешь на помощь богов?» — воскликнула она. «Обратись к Акхирому!» «Ты сам, Бог! Он остановился, пошатнулся и бессвязно закричал. Затем он посмотрел на женщину. Ее лицо было бледным, глаза выпучены. Ужас ее положения усиливал ее актерские способности. «Что ты видишь, женщина?» спросил он. Бог! снизошел ко мне в твоем облике, сияющий, как солнце. Я сгораю, я умираю в сиянии твоей славы. Она спрятала лицо в ладони и задрожала, еще больше согнувшись. Акхером провел дрожащей рукой по своим бровям и лысине. — О, да! — прошептал он. Я, Бог, я догадывался об этом, я мечтал, одному мне доступна мудрость вселенной. Теперь и смертная увидела это. Наконец, я прозрел. «Я — непростой служитель и выразитель воли богов. Я сам — бог богов. Акхиром — земной бог Пелештии. Фальшивого демона Птиора надо отбросить, а его статуи переплавить». Опустив свой взгляд, он приказал — «Встань, женщина, и посмотри на своего бога!» Она повиновалась, ежесть, от его ужасного взгляда. Глаза Акхирома были окутаны пеленой. Казалось, он впервые видит ее. «Твой грех прощен», — переменил тон Ахиром. «Так как ты первая увидела своего бога. «Теперь ты сможешь служить мне в роскоши и великолепии!» Она распростерлась, целуя ковер у его ног. Он хлопнул руками. Поклонившись, вошел Евнух. «Быстро иди в дом Абдаштарта, главного служителя Птиора!» — сказал он, глядя поверх головы слуги. Передай ему, что Акхиром теперь единственный истинный бог Пелештии, и скоро станет единственным настоящим богом всех народов на земле. Завтра будет начало всех начал. Идолы Птиора будут низвергнуты, а на их месте будут воздвигнуты статуи истинного Бога. Должна быть провозглашена истинная вера, а жертва из та самых благородных детей Пелештии закрепит это торжественное событие.